Императрица же Екатерина II, сверх того, повелела первый из новооткрытых островов назвать Ляховским. Страница 98. От этого первого острова получили потом общее название Ляховских островов, и оба остальных, из которых третий, так называемый Котельный остров, был открыт Ляховым в следующую его поездку в 1773 году. Он отправился в эту вторую поездку сопутствуемой якутским купцом Протодьяконовым и пятью грибцами в лодке и сперва пристал к открытому им уже раньше первому острову, затем ко второму. Высадившись на этом последнем, Ляхов, благодаря ясной погоде, увидал вдали еще один остров, и отправился туда. Как и на двух первых островах, Ляхов нашел и тут массу мамонтовых клыков, но захватить с собой на ветхой лодочке успел лишь очень немного. Земля на этом третьем острове, в отличие от первых двух, была гористая. Повсюду виднелись следы зверей. Берег покрыт был наносным лесом. На острове этом Ляхов открыл большую реку и назвал ее Царевой, и еще три маленькие речки, все очень богаты рыбой, в особенности лососями. Кроме песцов, из представителей царства животных Ляхов и его спутники встретили там белых медведей, волков, оленей, китов и массу белуги. Взобравшись на одну из высоких гор на острове, Ляхов при ясной погоде увидал к северу и к востоку гористые земли, но уже не решался делать дальнейших открытий, а возвратился на первый остров, где выстроил из наносного леса зимовья, в котором и провел зиму. При отъезде с третьего острова один из спутников Ляхова случайно оставил на нем медный котел для варки воды. Котел этот, найденный в 1775 году, прибывшим на остров правительственным землемером Хвойновым, которому поручено было снять план острова, послужил поводом к названию острова Котельным. Штурман Прибылов. Страница 99. В Беринговом море, к северу от гряды Алиутских островов, находятся острова Святого Павла, Святого Георгия, а рядом с ними... Два мелких острова – Медвежий и Бобровый. Вся эта группа островов открыта в 1786 году довольно странным образом благодаря белым медведям, которые весной в большом числе проплывают по проливу между Уналашкою и Унишаком. Необычайное обилие белых медведей не могло, конечно, не обратить внимания зверопромышленников. А один отважный штурман, Гаврила Прибылов, решил выследить путь медведей, чтобы узнать, откуда приплывают в таком громадном количестве эти цари северных морей. И вот Прибылов на своем деревянном судне, которое носило название Святой Георгий, отправился в море по следам белых медведей. Вскоре штурман увидал в море землю, на которой никто еще тогда не бывал. Прибылов высадился на берег и убедился, что земля эта со всех сторон окружена морем, значит, это остров. Страница сотая. Остров этот оказался необитаемым и совершенно безлесным. Кроме мелкого тальника на нем не росло никаких деревьев. Прибылов назвал новооткрытую землю по имени Судно, на котором он совершил свое открытие. островом Святого Георгия и, поставив на нем деревянный крест, отправился обратно с тем, чтобы вернуться еще раз к нему на следующий же год. Недалеко от открытого им острова Святого Георгия он заметил другой еще остров и на этом острове нашел остатки шлака и лавы, доказывающие, что на острове находится вулкан. Прибылов назвал этот остров островом Святого Павла. В честь Прибылова оба острова, как равно и открытые впоследствии Медвежий и Бобровый, получили общее название островов Прибылова. Вскоре на вновь открытые острова переселились с полуострова Аляска, который в то время принадлежал России, несколько алиутских семейств, и потомки этих первых жителей островов Прибылова составляют теперь почти исключительно население островов Святого Павла и Святого Георгия. На вид они, как и все алиуты, довольно невзрачны. Голова их сзади приплюснута, с боков череп несколько вдавлен, так что вся голова немного похожа на пирамиду. Лицо широкое, с выдающимися скулами, отверстие глаз немного скошенное. Поселившись на островах, алиуты не построили на них никаких домов, Но по принятому у них обычаю, для жилья вырыли себе в земле ямы и покрыли их сверху снегом. Для этого же они сделали несколько переносных из жердей палаток, покрытых кожей. С собой привезли алиуты несколько байдар, особых алиутских лодок, состоящих из выдолбленного дерева с тонкими стенками, обшитых кругом шкурами севучей. Алиут садится в отверстие, оставленное в середине байдары и обнимающее его тело около пояса так плотно, как будто он сидит в мешке. Страница 101. Управляя своею байдарою при помощи легкого двустороннего весла, Алиут с изумительной ловкостью рассекает широкие волны. В этих-то байдарах отправляются алиуты с островов Святого Павла и Святого Георгия на рыбную ловлю и охоту за морскими зверями, составляющие главное занятие жителей этих пустынных островов. Мясо морских животных составляет для аллеутов главную пищу. Мед, клыки, ворвань они меняют у русских промышленников на водку и табак, которые они любят до страсти, и на некоторые орудия. Огниющие остатки употребляют вместо дров в виде топлива. От этого топлива воздух на островах Прибылова зловонный до того, что если бы не беспрерывные ветры, то на островах нельзя было бы совсем существовать. Любимой пищей алиутов на островах Прибылова служат яйца морских птиц, которые водятся там в громадном количестве, так что яйца добываются целыми тысячами. Зверей на островах прибыло во множество. Их вывозят оттуда на миллионы рублей. Скромный русский штурман, открывший эти острова, конечно, едва ли и подозревал о том, какой в своем роде клад он нашел. Что сделалось с Прибыловым под конец его жизни, принесло ли ему самому хоть какую-нибудь пользу его открытия, неизвестно. Как неизвестна вообще судьба большинства русских открывателей в арктических странах. Егор Петрович Ковалевский, страница 102. Многие думают, что исследования внутренней Африки сделаны исключительно иностранцами, англичанами, французами, немцами. В числе знаменитых исследователей Африки нет и не было будто бы ни одного русского путешественника или ученого. Мнение это, однако, ошибочно. Хотя действительно, имя Егора Петровича Ковалевского, русского путешественника по Африке, далеко не пользуется той популярностью, как имена Ливингстона, Бекера и других, да оно даже почти совсем неизвестно. Между тем, никто из европейцев до него не проникал далее во внутреннюю Африку, и только позднейшее открытие Барта и Ливингстона прибавили новые сведения об этой неведомой стране. Страница 103. Ковалевский был в Африке в сороковых годах, когда путешествие среди диких, враждебно к европейцам относящихся африканцев, являлось много опаснее, нежели теперь. Источник реки Тумат составил крайнюю точку странствования Ковалевского в Африке. Здесь, по его словам, не был тогда еще никто из египтян, не говоря уже о европейцах. Так как отряд, отправленный Ковалевским для разведки дороги, объявил, что Тумат во многих местах загроможден камнями во всю ширину, и что не только верблюды, но и лошади местами не могут пройти по ним, то Ковалевский решился идти пешком. После утомительного и полного разных опасностей перехода Он достиг земли Галла, куда тщетно стремились дойти столько путешественников, из которых многие заплатили жизнью за свое самоотверженное служение науке. Достигнув самых неприступных в то время для путешественников африканских недр, куда никто еще не проникал, Ковалевский пишет, в этой победе над природой, в этом первенстве ее завоевания есть наслаждение своего рода. Наслаждение высокое, которое может постигнуть только путешественник, достигающий своей цели после тяжких трудов, лишений и испытаний его терпения и силы воли. Конец цитаты.